Я сидела в машине, прижимала к себе плед, переданным мне шефом, и думала. Что интересно знать, он подразумевал под словом «домой». Неужели собирался прямо сегодня воплощать в жизнь свои планы, потому что к мы съехались? Когда добрались до моей квартиры, бабушка с порога вручила мне Рому и скомандовала. «Корми! Уже минут двадцать плачет. Я его переодела, так что попа у нас чистая». И я тут же стала выполнять свои прямые обязанности. Села на диван, приложила сына к груди и прислушалась к тому, что происходило на кухне. А происходил там краткий пересказ наших с Дмитрием Юрьевичем приключений под удивленные возгласы бабули. Ну и советы с ее стороны, как надо было сделать правильно. Куда уж без них. Когда Рома насытился и был уложен в кроватку, я присоединилась к великому кухонному собранию. Как раз в тот момент, когда бабушка потребовала у шефа. «Ну-ка, повтори!» И когда это они успели уже перейти на «ты»? «Прям так и завизжала?» И бабуля рассыпалась в звонком смехе. «Да, прям так и завизжала», кивнул босс и, повернувшись ко мне, окинул таким взглядом, от которого мне стало жарко. «Мамушки, и почему я выгляжу сейчас не самым лучшим образом?» «Рома заснул», объявила я, присаживаясь за стол. «Теперь проспит до середины ночи, если не больше». «Вот и славно», решила бабушка. «Пойду я к Петровне схожу, она меня давно к себе зазывает». и не успели мы с шефом сказать хоть слово, бабуле и след простыл. Собралась и умчалась с такой скоростью, что если бы за это на женщинах готовы были жениться, бабушка бы обзавелась огромным мужским гаремом. «Ты не голоден?» спросила я через время после того, как за бабулей захлопнулась дверь. Перейти на «ты» с шефом было довольно непросто, но я это сделала. «Голоден?» весьма двусмысленно ответил Дмитрий Юрьевич, посмотрев так, что я едва не превратилась в желе. Тогда пожарю картошки». В том, как именно это делать, я была настоящим мастером. Умела и нарезать картофель так, чтобы он приготовился идеально, и разобраться в балансе соли и масла, на котором он готовился. И все это время я чувствовала, как шеф смотрит на меня с ожиданием. «Вы не любите картошку, босс?» – спросила я, перемешав содержимое сковородки. «Мы же решили перейти на «ты». «Ты и босс не очень-то сочетаются», – призналась я, поморщившись. «А мне нравится». Тердлецкий откинулся на спинку стула и посмотрел на меня раздевающим взглядом. О нашем приключении с участием Аллы разговора не заходило. Но это, наверное, было и правильно. У нас ведь имелись другие темы для беседы. — Ты не любишь картошку? — Не знаю, что еще сказать, спросила я. — Обожаю, — признался шеф. — А по тебе и не скажешь. Мой взгляд скользнул по рельефной груди, обтянутой тканью рубашки. «Неужели все это великолепие уже однажды нависало надо мной, когда Дмитрий Юрьевич меня трахал?» «О чем ты думаешь?» — спросил шеф. Вопрос прямо в точку. «О том, что нужно помешать картошку!» Нашлась я и вновь устремилась к сковороде. «Это была самая вкусная картошка за всю мою жизнь!» Расправившись со второй добавкой, признался шеф. «Что ты туда кладешь?» «Ничего такого!» — подернула я плечами. «Картофель, масло, лук и соль. И все?» «И все? Похоже, рестораны чего-то не знают», — решил Терлецкий, выходя из-за стола. «Кстати, кажется, Рома завозился. Он подошел к комнате, где спал наш сын. Мне же только и оставалось, что пожать плечами. Как у него получалось услышать, что малыш беспокоится, если даже мне это было недоступно?» Когда я зашла в нашу с Ромой комнату, то обнаружила шефа, сидящего на моей постели и укачивающего нашего сына. Он уже почти заснул. Я понюхал, какашками не пахнет. Я фыркнула, представив, как шеф втягивает носом запах ползунков Ромы. Это и взаправду было смешно. «Это хорошо», — согласно кивнула я. «Значит, проспит еще несколько часов». Я смотрела на то, как Терлецкий устраивается на моей постели и кладет нашего сына себе на грудь. Эта картина мне нравилась и совсем не вызывала протест. «Я тут подумала», — начала я, присаживаясь на край кровати. Мм, ответил шеф. Если ваше, то есть твое предложение съехаться еще в силе, то мне нужно его обдумать. Взяв паузу, я потеребила край халата и продолжила. Жить у тебя или у меня надо решить, у кого лучше. У меня бабушка будет вмешиваться, это точно. А у тебя? Мама? Вообще мне она понравилась, очень хорошая. И Ромку сразу полюбила. Ответом мне был долгий и протяжный всхрап. Я даже не думала, что можно так храпеть, тем более боссом. И неужели он заснул прямо посреди нашего разговора, в котором мы обсуждали настолько серьезные вещи? — Дмитрий Юрьевич! — повернувшись на звук, позвала я. — Шеф! — и снова в ответ длинный хрррррр. Вот и решили, что совместную жизнь мы начнем с совместно проведенной у меня ночи. Убедившись в том, что Роме удобно и что босс держит сына крепко, я легла рядом, повернулась на бок и после некоторого колебания обняла шефа рукой. Я ведь имела на это право, раз уж все сложилось именно так. Да и присмотреть за Ромой будет совсем не лишним. Уверившись в том, что веду себя совершенно правильно, я закрыла глаза и совсем скоро провалилась в самый крепкий из возможных сон. И мне было совершенно плевать на то, что происходило вокруг нас с Ромой и Димой.